Глава двенадцатая. Один против всех, не с мечом, но с мечтой, но лиц одинаковых строй не пробить. И падали песни, как камни в ничто, и рвалась струна, словно тонкая нить. Мартиэль. «Что дало наблюдение за Джонсоном?» Хмуро спросил подполковнику своего помощника, лейтенанта Салеха. «Пока ничего нового», — ответил тот. Движется в сторону города Эль-Убайла, хоть и странным маршрутом наворачивает круги. Определить точку назначения не представляется возможным. Опекаем его мы достаточно плотно. Учтите, мы не имеем права позволить ему встретиться с Фатихом. Хасан пристально посмотрел на подчиненного. Как только вы обнаружите второго фигуранта, немедленно ликвидируйте обоих, не считаясь жертвами среди мирного населения. Если мы упустим кого-либо из них, его высочество не простит. «Не упустим!» — заверял лейтенант, поежившись при мысли о гневе принца. «Кстати, согласно выкладкам аналитиков, Фатих может направляться к месту, где содержат мутантов». «Тогда ему некуда направляться», — хмыкнул подполковник. «Принц уже отдал соответствующее распоряжение. Однако о засаде в месте захоронения позаботьтесь». «Уже сделано, мой капитан», — поклонился Салех. «К сожалению, поиски в пустыне ничего не дали, следов Фатиха не обнаружено». «Не загнулся ли он в пустыне без воды?» — хмуро предположил Хасан. «Но даже в этом случае мы обязаны предоставить труп. Поэтому поиски с вертолетов не прекращайте, мы должны найти его живым или мертвым. В кармане лейтенанта зазвонил мобильник. Тот тут же выхватил его и ответил, выслушал сообщение, изменился в лице и повернулся к подполковнику. «Что?» — требовательно спросил тот. Джонсон переоделся в местную одежду и ушел из-под наблюдения. Салех выглядел съевшим лимон. «Вы с ума сошли?» – побледнел Хесан. «Да вы понимаете, что натворили? Немедленно найти!» «Мои люди перерывают место, где это произошло. Неясно, как он сумел затеряться там. Поселок слишком мал. Продавец лавки, в которой Джонсон купил одежду, сообщил, что покупатель ушел в пустыню, хоть ему и не советовали этого делать. Надвигается хамсин». Его, кстати, никто не принимал за европейца. Чернявый и слишком хорошо говорит по-арабски, с местным акцентом. За ним следили трое, опытнейшие люди. Не понимаю, как он смог уйти. А что мы вообще понимаем в том, что шайтан дал этим неверным собакам?» Зло выплюнул подполковник. «Вспомнить, что сотворили проклятые мотоциклисты». Он сжал кулаки, вспомнив, что пожары на нефтяных вышках до сих пор не потушены. «Все прежние методы не работают» словно что-то изнутри поддерживает огонь. Король в бешенстве, принц Фейсал после выволочки у его величества рвет и мечет, несколько неоправдавших доверия офицеров уже казнены. А если упустят Джонсона и Фатиха, позволив им встретиться, то и самому Хасану не сносить головы, его высочество скор на расправу. «Поднимайте вертолеты!» — отрывисто приказал подполковник. «И найдите Джонсона, чего бы это ни стоило!» «Но ведь Хамсин надвигается», — попытался робко возразить лейтенант. «И что?» — рявкнул на него Хасан. «Гнев его высочества страшнее Хамсина. Вы еще здесь? Действуйте! И учтите, не справитесь, будете расстреляны!» «Есть!» — вытянулся Салех и бегом ринулся исполнять приказ. А подполковник остался в своей командной машине координировать действия поисковых групп. Ему было очень страшно, что не оправдает доверие, что их службу снова переиграют эти дилетанты. Поднимающийся горячий ветер вздымал фонтанчики песка с барханов. Небо приобрело багровый оттенок, как всегда перед Хамсином. Казалось, все живое затаилось в ужасе перед буйством стихии. Однако вскоре послышался скрип шагов, и на вершину бархана с трудом поднялся изможденный человек в бурнусе с замотанным лицом. Он упорно шагал вперед, не обращая внимания на надвигающуюся бурю. «Не надо идти к нам», — раздавался в сознании Фатиха голос Мустафы. «Нам ты уже ничем не поможешь. Иди навстречу своему замку. Он ищет тебя. Он уже недалеко». «Я не могу вас бросить», — упрямо возражал мулла, продолжая идти. «Вы все, что у меня есть в жизни». «Пойми, мы не имеем значения». Мы только часть огромного целого, и если это целое погибнет, то погибнет все вокруг. Тогда ни твоя жизнь, ни наша не будет иметь никакого значения. Поэтому просим тебя, иди Крейли, За ним охотятся, вам нужно успеть встретиться, прежде чем его найдут. Тогда у вас появится шанс уйти. — А вы? — не соглашался Фатих. — Вы! — Мы уходим. В мысленном голосе ребенка появилась легкая грусть. Не совсем так, как хотелось бы, но все равно уходим. Прощай, учитель, и будь счастлив». В это мгновение резкая боль ожгла Муллу, даже не физическая, а внутренняя, душевная. Он на мгновение замер, пытаясь понять, что происходит. Перед глазами возникла страшная картина. Дети, выстроенные перед выкопанной в песке яме, а напротив них солдаты с автоматами в руках. Залп, и дети попадали в яму. «Нет!» — взвыл Фатих, потрясая кулаками над головой. «Этого не может быть! Даже эти не настолько скоты, чтобы убить детей! Нет!» Он упал на колени и принялся биться головой об песок. Вой смертельно раненого зверя пронесся над пустыней. Мула не мог поверить в такое. До конца не мог. Сознание просто отказывалось принимать этот кошмар. Это видение, всего лишь видение. Фатих отчаянно убеждал самого себя в этом, не в силах поверить, что кто-то оказался столь бесчеловечен. Проверив чувство направления, муллау прямо продолжил путь. Дети находились на юго-востоке. Осталось уже немного, за несколько часов дойдет. Страшно хотелось пить, но Фатих заставлял себя не думать об этом. Вода закончилась уже давно. Он не знал, откуда у него брались силы на этот трудный путь, только смутно догадывался. Главное было дойти. Любой ценой дойти, а там он поможет детям. Мула упрямо переставлял ноги, которые с каждым шагом становились все тяжелее, но он пересиливал себя и шел, шел, шел. Бархан за барханом оставались позади, а следы позади заметала надвигающаяся песчаная буря. Мула не знал, сколько он шел, это не имело ни малейшего значения. И Фатих дошел. Каким-то шестым чувством он ощутил, что дети здесь, буквально в нескольких шагах от него, но почему-то внизу. Под землей, что ли? Там бункер. Мула ринулся к притягивающему его месту и принялся лихорадочно разгребать песок. «Стой, стрелять буду!» раздался позади чей-то хриплый голос. «Лицо покажи!» Кто-то мешает ему помочь детям? Ярость захлестнула Фатиха. Из его пальцев выдвинулись невидимые черные когти. Движения бывшего учителя сделались плавными, скользящими и стремительными. Он рванулся в сторону говорившего, слегка удивившись тому, насколько тот медленно движется, и коснулся когтями его горла. Солдат захлебнулся собственной кровью и рухнул на песок. Но Фатих этого уже не видел. Он почти невидимой тенью несся навстречу еще троим открывшим огонь из автоматов. Четвертый спешил прочь, что-то отчаянно вереща в коробочку рации. Стрелявшие умерли очень быстро. Попасть в человека, двигающегося словно размытая молниеносная тень, было почти невозможно. Мула прыжком догнал последнего и одним движением оторвал ему голову. Прислушавшись к окружающему пространству, Фатих тихо кивнул. Больше никого живого он в округе не ощущал. «Стоп! Никого живого? А дети? Неужели?» Он с воплем ринулся к месту, где ощущал присутствие ясноглазых, затихающее ощущение, словно они уходили куда-то вдаль. О, Аллах, только не это. Фатих принялся лихорадочно разрывать песок и довольно скоро на что-то наткнулся. Он удвоил усилия и почти мгновенно понял, что это человек маленького роста. Не ребенок ли? Добравшись до лица, мулла, взвыл от отчаяния. Перед ним лежал мертвый Юсуф, один из его учеников. Его ясные глаза были засыпаны песком. Дрожащими руками Фатих смел этот песок и зарыдал. Даже после смерти глаза этого ребенка остались ясными и чистыми. В них не было ни боли, ни ненависти, ни злобы. Лишь прощение. Он, умирая, простил своих убийц. Но это он. Фатих никому ничего прощать не собирался. «Твари!» Вставший на ноги человек походил на кого угодно, только не на человека — Его глаза горели жутким опаловым огнем, из рук били в песок изломанные молнии, плавя его. «Вы убили детей? Так воздастся же вам по заслугам!» Он рыдал, глядя на мертвого ясноглазого у своих ног. «Да как же они посмели сотворить такое? Да кем же нужно быть, чтобы вот так расстрелять детей? Не людьми, это точно. А значит, по отношению к ним применимо все. Они перешли черту». Мула безумно закричал, подняв руки к небу. С кулаков срывались уже даже не молнии, а столбы опаловой плазмы. Вокруг него заворачивался смерч, поднимающийся с каждым мгновением все выше. Небо окончательно стало багровым, ураган набирал силу, ветер уже не свистел, а ревел. Таких ураганов Саудовская Аравия еще никогда не видела. Таких просто не бывало и не могло быть в природе. Где-то невдалеке ураган, походя, смел и с размаху впечатал в землю несколько десятков вертолетов, ищущих их с рейли. От винтокрылых машин и их экипажей осталась мешанина обломков и изорванных тел. Ведущих поиск на машинах мгновенно засыпало, а затем под машинами, словно сами собой, образовались забучие пески, затянув их на такую глубину, что выбраться было не в человеческих силах. О пеших и речи не было. Их вздымало в воздух, поднимало на высоту десятков метров, а затем швыряло вниз. Не прошло и пяти минут, как от поисковой группы не осталось никого. Чудом выжил только успевший скрыться в убежище подполковник Хасан. Мгновенно поднявшийся страшный ураган ничуть не обеспокоил Рейли. Наоборот, вызвал радостный смех. Теперь никто не помешает им с Фатихом встретиться. Сметающий все на своей дороге песок, словно обтекал инженера. Ветер не мешал ему, а помогал, подталкивал в нужном направлении. Он не шел, а скорее скользил над землей навстречу своему ключу. Краем сознания Рейли ощущал отчаяние и боль Фатиха. Тот был полностью прав, наказав убийц. Нельзя убивать детей. Сделавший это теряет право на жизнь. К сожалению, не все виновные наказаны, но возмездие их не минует. Инженер почему-то был уверен в этом. Определив, где находится Мулла, новозеландец позволил урагану подхватить себя и понести навстречу. Наверное, со стороны он выглядел как злой дух, оседлавший ветер. Но его самого это ничуть не заботило. Главное — открыть замок. Сразу по прибытию в Саудовскую Аравию Рейли вынужден был задержаться в риаде поскольку не ощущал, где находится Фатих. Чтобы это ощущение возникло, пришлось дожидаться открытия четвертого замка. Однако еще перед тем инженер понял, что привлек нежелательное внимание местных властей. Ему удалось каким-то чудом отследить хвост, пущенный за ним. Он очень удивился странным для себя навыкам. Никогда не имел ничего общего со спецслужбами. Прежде всего, Рейли задался вопросом, чем он мог привлечь внимание. Немного подумав, понял. Знанием арабского и других местных языков. Саудовской разведке достаточно было запросить новозеландскую о том, был ли некий Джонсон раньше полиглотом. Он подосадовал на себя за то, что не догадался скрыть знание языков, но было поздно. Перед самым открытием четвертого ключа Рейли был уже под плотной опекой, его ни на минуту не упускали из виду. Уйти помогло сотворенное уходящими по звездным дорогам байкерами. Однако местные спецслужбы быстро вычислили инженера снова, несмотря на все принятые им меры предосторожности. Рейли было даже пришел в отчаяние, понимая, что если выведет их на Фатиха, то эти сволочи сразу ликвидируют обоих. Но вскоре он вдруг осознал, что в небольшом объеме способен пользоваться возможностями уже открывших свои замки пар, и не только. Рейли сам не понимал, как сумел отвести топтунам глаза, переодевшись в небольшой лавочке, обнаруженной в крохотном поселке, последнем населенном пункте перед бесконечной пустыней. К счастью, он был черноволос, и местные жители при его отличном арабском принимали инженера за своего соплеменника. Немного изменив себе лицо при помощи способностей Томаса и Брэда, Рейли все же сумел обмануть следящих за ним оперативников и незамеченным уйти в пустыню. Как ни странно, новозеландец слышал последний мысленный разговор Мулы с детьми и с болью сжимал кулаки, понимая, что ничем помочь не в состоянии, просто не успеет. Хоть их тоже не успел, и дети погибли. И если раньше Рейли хоть немного сочувствовал тем, чья жизнь вскоре бесповоротно изменится, то теперь после убийства ясноглазых сочувствия не стало. Остались только брезгливость и омерзение. Они за все заплатят. Ураган нёс инженера дальше. По дороге он то там, то там ощущал ужас и отчаяние, засыпанных песком солдат и офицеров, искавших их с Фатихом. Рейли не составило бы малейшего труда спасти их, он откуда-то знал это, но спасать убийц он не собирался. Все по заслугам. Каждый отвечает за свой выбор сам и только сам. И сильно повезет, если придется ответить только здесь, а не перед Творцом. Впрочем, перед ним убийцам тоже придется отвечать, поскольку многие вещи смертью, даже самой жуткой, не искупаются. За них нужно платить куда страшнее, и это правильно. Ветер последний раз толкнул Рейли в спину и внезапно стих. Но стих только вокруг него. Немного дальше он продолжал бушевать, вздымая в воздух тучи песка. Инженер поднял глаза и встретился взглядом с изможденным человеком в изодранной и грязной арабской одежде. Дошел. Это его ключ. Он несмело улыбнулся и двинулся навстречу Муле. Здравствуй, замок. Едва слышно произнес тот: Они убили детей. Я знаю ключ, стиснул кулаки Реэли. Они заплатят, отдавший приказ об этом да будет проклят и сгниет заживо. «Изгниет заживо. «Изгниет заживо повторил Фатих. Его глаза загорелись безумием. «Изгниет заживо!» Рев урагана изменился, стал вообще нестерпим, словно кто-то всесильный и невидимый услышал это страшное проклятие, пообещав исполнить его. Где-то вдали в Арриаде принц Фейсал вдруг взвыл дурным голосом от нестерпимой боли. Он с ужасом смотрел на свои руки, с которых сама собой начала слезать кожа, обнажая глубокие кровоточащие язвы, которые постепенно распространялись по всему телу. Спешно вызванные охраной лучшие врачи не смогли ничего сделать. Они опознали проказу, но никогда не слышали, чтобы эта давно забытая болезнь протекала с такой скоростью. Принц пытался молиться, но в ответ перед глазами возникали падающие от пуль солдат ясноглазые дети. Фейсал понял, за что наказан, и решил застрелиться, но руки ему не повиновались. Он попытался попросить о помощи охранника, но мгновенно сгнивший черный язык сам собой отвалился, и с ним осталась только боль. Надолго. Рейли протянул навстречу Фатиху руки ладонями вверх, и тот накрыл их своими. И мир в тот же момент снова изменился, и изменился навсегда. Небо над всей планетой стало таким же багровым, как над пустыней. Ураганный ветер пронёсся по всем материкам, сметая, как мусор, автомобили и ломая, как спички, телевизионные башни. Люди Земли увидели что-то страшное, Причем каждый свое, предназначенное только ему. И каждый осознал, что время суда почти пришло. Того самого суда, который многие религии именуют страшным. И каждому придется ответить за все, что он сделал, и за хорошее, и за плохое. Люди ощутили, что вина за загубленную планету лежит на них. Вина за то, что не захотели прислушаться к словам пророков, Вина за то, что в мире царили подлость и жестокость, конкуренция и эгоизм. Вина за то, что из земли сделали в духовном смысле помойку. В городах и поселках воцарилась паника. Люди в отчаянии кидались в храмы молиться, но не могли найти там успокоения. Святость напрочь ушла из этих храмов. Бог отвернулся от землян, поскольку они сами отвернулись от Бога. Но не все реагировали со страхом. Кое-кто встречал случившееся с радостной и светлой улыбкой, ощущая, как раскрываются навстречу небу их души и вырастают невидимые крылья. Правда, этой большей частью оказались те, кто вскоре должен был уйти, кому в этом умирающем мире было тесно и плохо. Неформалы, художники, барды и прочий творческий люд, не считавшие, что ради денег и успеха можно сотворить любую мерзость или предать самого себя, Такие с грустью смотрели, как в панике носятся обычные люди, живущие для себя и ради себя, неспособные помочь и ничего не попросить взамен. Человечество окончательно разделилось на две неравные части, которым никогда не понять и не принять ценностей друг друга. Причем меньшее себя к человечеству уже не относило. Да и правильно, ее ждала бесконечная вселенная, где каждый найдет себя. Гойя Неожиданно взревел мотор, и из облака песка вырвался байк -баффе. «Привет, ребята! Я уж заждался вас. Держите!» Он протянул на ладони два кристалла. Рейл с Фаттихом взяли по одному, затем молча подождали, пока кристаллы погрузятся в их плоть. «Знаете, что дальше делать?» — поинтересовался байкер. «Знаем», — кивнул Молла. «Нам нужно на побережье». Что дальше поймем только после открытия шестого замка? Что у вас с Михаилом? Уводим отсюда тех, кто этого достоин. Не хочу оставлять среди этих убогих хоть одного из наших. Или того, кто способен стать нашим. Ты прав. Никому из нас среди этих где-то убийц оставаться нельзя. Пусть их судит Аллах. У них отбирают надежду на будущее, усмехнулся Бафа. А это самое страшное, поверь мне. «Возможно», — дернул щекой Фатих, — «но убийство детей я им никогда не прощу». «Такое действительно не прощают», — помрачнел байкер. «Ладно, ребята, мне пора. Дел немерено, бывайте. Вы у нас теперь повелители стихий, так что поймать вас будет проблематично. Да, держите воду». «Спасибо», — улыбнулся Рейли, беря из его рук пятилитровую пластиковую канистру. «Пить хочется страшно». Пустыня однако, хмыкнул Бафа. Затем он махнул на прощание рукой, отжал газ и исчез. А Рейли с Фатихом по очереди напились вдоволь и едва касаясь ногами песка, двинулись в долгий путь к побережью. Ураган, не стихая, дул им в спину и что-то жутковатым голосом напевал. Хранимы древними проклятиями громады банков и церквей и сувенирными распятиями. Торгует сгорбленный еврей. Мистер Дэн. Пальцы Халида скребли по столу, словно счищая с него что-то невидимое. Он сейчас выглядел со стороны страшно. Мертвенно-бледное лицо, горящие безумием и отчаянием глаза, подрагивающая челюсть. Арабы не справились, не сумели предотвратить открытие пятого замка. Уже пятого. В голове билась одна мысль. Осталось всего два. Неужели не удастся остановить надвигающуюся катастрофу? Материалист и прагматик Халет вынужден был поверить в вещи, которые всегда ранее считал заведомой чушью. Однако факты — упрямая вещь, от них никуда не денешься. Сотворенная Фатихом и Джонсоном в Саудовской Аравии просто потрясала, а ураган однозначно дело рук этих двоих. Да если бы только в Саудовской Аравии. Ураганы, штормы и бури прокатились по всему миру, Причем такой силы, что метеорологи только разводили руками. Во-первых, ни один прогноз не предсказывал ничего подобного. Во-вторых, это буйство стихии не вписывалось в 12 шкалу. А в-третьих, что окончательно указывало на искусственное происхождение стихийных бедствий, в них не погиб ни один человек, за исключением арабов в Аравии. Странно, но опять же факт. Разрушений было множество, однако люди не пострадали, словно нечто невидимое, но всемогущее — хранила их. Сейчас уже всем в мире стало ясно, что надвигается глобальная катастрофа. Все получили предупреждение, четко осознав, что превысили меру его терпения. Халет зло выругался. Да кто дал этому ему право судить людей? Люди сами и только сами должны решать, как им жить, не оглядываясь на устаревшие тысячелетия назад догмы. Но нет же. Нечто невидимое и непонятное решило, что человечество, видите ли, живет неправильно. «А я свободен», — разъяренной птицей билась в голове координатора. «Я имею право поступать, как я хочу, и никакие глупые моральные догмы мне не указ. Все это в прошлом. Сейчас значение имеет только целесообразность. Это наш путь, а не их долбанная мораль. Если нам выгодно, то оправданы любые поступки. Вот основа всего». Как можно этого не понимать? Но поделать Халет ничего не мог. Сила, ведущая планету к гибели, казалась непреодолимой. Она не обращала внимания на их усилия, ломала все на своем пути. Но больше всего координатора бесили идиоты, служащие этой проклятой силе проводниками. Он пытался понять мотивы их действий и не мог. Неужели они не осознают, что губят великую цивилизацию? Или эти чертовы неудачники винят всех вокруг в своих неудачах и просто мстят? А может, им предложили что-то такое, перед чем не может устоять никто? Халет прекрасно отдавал себе отчет, что, предложи ему кто-либо бессмертие и неуязвимость, он бы продал и предал всех и все. Да, вывод один. Их просто купили. Интересно, можно ли их перекупить? Если они получили что-то, что можем дать мы, то однозначно да лихорадочно думал он. А вот если что-то большее, то сомнительно. Но можно попытаться заставить их поделиться, взамен дав то, чего у нас в избытке. Вопрос в том, как с ними хотя бы встретиться, они же избегают любых контактов. Хотя здесь я их хорошо понимаю, не стал бы я доверять людям, не раз пытавшимся меня ликвидировать. Но пробовать все равно надо. С кем можно выйти на контакт? Кто известен? Пожалуй, те четверо, что сейчас в джунглях Парагвая. Нужно отдать приказ, чтобы с ними для начала поговорили. Возможно, они что-то интересное скажут. Однако говорить лучше всего с позиции силы, если будет такая возможность. Второй вариант — Солнцев. Однако его нужно еще найти. Проще, что он в США, где возможности АНБ практически не ограничены. Вот только как его заинтересовать? Халид встал и прошелся по кабинету. Ничто в голову не приходило. Стоп, а если разыграть карту заложников? Ведь и под контролем, их можно поместить в особо охраняемую зону и начать по одному ликвидировать, сообщая через прессу о случайной гибели того или иного ребенка и попросить Солнцева выйти на связь, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Он поймет, каких проблем, сам работал в похожей структуре. Вот только как именно все это сделать? Стоит проконсультироваться хотя бы с Лариной, у него светлая голова, может подсказать что-то дельное. Отдав по селектору приказ срочно вызвать к нему главного аналитика, координатор продолжил размышлять. В мире царила паника. Пока еще правоохранительные структуры ее кое-как сдерживали, но в случае срыва еще одной печати это станет уже проблематичным. В полиции и прочих организациях тоже служат люди, которые не меньше прочих хотят жить. И если они поймут, что государство больше не контролирует ситуацию, то их реакция будет непредсказуема. Возможно, придется вводить военное положение, но это на совсем уж крайний случай. «Позвольте, мистер Халет, возник на пороге Ларина. «Вызывали?» «Да, проходите, садитесь», — кивнул координатор. «Мне нужно, чтобы вы оценили возможные риски одной идеи». Внимательно выслушав шефа, аналитик надолго задумался, а затем отрицательно покачал головой и сказал, «Простите, но я в этом участвовать не намерен». «Почему?» — удивился Халет. «Мне не улыбается судьба покойного принца Фейсала», — спокойно ответил Ларина. «Покойного?» — едва не подпрыгнул координатор. «Да, поступила информация от нашего агента в СА около 20 минут назад», — с интересом глядя на него сообщил аналитик. «Мы просто не успели вам сообщить». «Что же с ним случилось при его-то охране? Он сгнил заживо буквально за сутки. И, поверьте, очень сильно мучился. Врачи сумели только определить взрывообразно развивающуюся проказу. причем ни один другой человек не заразился. «Но при чем здесь болезнь принца?» Растерялся Халит. «Подхватил где-то редкую инфекцию, бывает?» «А то, что эта болезнь начала развиваться сразу после ликвидации ясноглазых?» Взгляд аналитика стал жестким. «Вы верите в такие совпадения?» «Я нет». Мы уже сталкивались с невероятными с практической точки зрения вещами, поэтому я настоятельно рекомендую не делать резких движений по отношению к ясноглазам. Слишком опасно. «Возможно», — прикусил губу координатор. «Жаль, план был неплох». «Хочу дополнить», — усмехнулся Ларина. «Тем или иным образом погибли все, имевшие отношение к вышеупомянутой ликвидации. Понимаете?» «Ни один человек не уцелел. Ни один. Выжившего чудом во время бури подполковника сразу после выхода из бункера укусила змея. Спасти не успели. Это статистически невозможно, однако это так. Мне других доказательств не нужно». «Мне, пожалуй, тоже», — хмуро согласился Халет. «Вспомните также, прошу вас, предупреждение кардинала Джинелли», — добавил аналитик. «Я внимательно изучил протокол вашего разговора в Ватикане». «Скажу сразу, церковь очень обеспокоена, более того, понтифик в панике, и игнорировать это я бы не стал». «Вынужден согласиться», — с досадой процедил координатор. «Мне тоже не хочется повторить судьбу принца». «Никому в здравом уме этого не захочется», — поежился Ларина. «Но я хотел бы вернуться к разговору с кардиналом и понтификом. Джанели сказал, что Солнцев может являться стержнем всего построения». «Что вы подразумеваете под построением?» С недоумением поинтересовался Халет. «Подробнее, пожалуйста». «Понимаете, ключи и замков, скорее всего, 14», — задумчиво объяснил аналитик. «Иначе говоря, 7 пар, поскольку печатей тоже 7. Возможно, 6 пар и один человек-ключ, для которого замком являются все остальные. Почему-то последняя модель кажется мне наиболее достоверной, она математически непротиворечива. Смотрите». Он набросал что-то на листке бумаги, вырванном из своего блокнота. Два противостоящих друг другу взаимосвязанных шестиугольника с точкой совмещения между ними. Иначе говоря, две примыкающих вершинами друг к другу шестиугольные пирамиды. Если Солнцев — центральная точка, то предсказать, что произойдет в результате ее изъятия, я не возьмусь, пока недостаточно информации. К тому же это всего лишь умозрительная модель. Не имею понятия, что она значит на практике. Уверен только, что крайне важна. Это, конечно, очень интересно, но ничего нам не дает. разъяренно потерло лоб ладонью координатор. Какие практические действия вы могли бы порекомендовать? Нам необходимо понять, чего добиваются ключи, замки и ясноглазые. Они связаны. А значит, нужно любой ценой выйти на контакт с любым из них и попытаться выяснить. «С глазами говорить смысла нет, их буддистские каны понять практически невозможно. Зато остальные могут хоть что-то разъяснить в происходящем, иначе мы так и будем блуждать в потемках». «Я думал об этом относительно Солнцефа, но вы сами не одобрили мой план заставить его пойти на контакт», — тяжело уронил Халет. «Как еще его можно заинтересовать?» «Не знаю», — развел руками Ларина. Тем более, что его нужно для начала найти, а наши хваленные оперативники опять сели в лужу. «Сели», — с досадой подтвердил координатор. «У меня есть одно предположение, основанное чисто на интуиции. Объяснить его с точки зрения логики не могу». Аналитик хмуро покосился на шефа, никогда не одобрявшего никакой мистики и прочей ерунды. «Какое?» — устало спросил Халет. «Джек Полански». Бросил Ларина, нервно потирая руки. «Он первый, зафиксированный ясноглазый. Возможно, первый вообще. Я считаю, что Солнцев идет к нему, поэтому стоит усилить охрану базы. Однако нельзя применять силовых методов ни по отношению к Палански, ни по отношению к Солнцефу. «Посмотрим по обстоятельствам», — холодно ответил координатор. «Но охрану я усилю, благодарю за предупреждение». «Это все? «Почти». Аналитик выглядел неуверенно. Есть еще кое-что важное, очень важное. Говорите. Изучая протокол вашей Ватиканской встречи, я обратил внимание еще на один момент уход неформалов из нашего мира, причем неформалов разной направленности. Поначалу мне показалась непонятной озабоченность церкви данным обстоятельствам, но обдумав слова кардинала Джинелли, я пришел к выводу, что процентов на 80, может немного меньше, он прав. Эти социальные личности, я имею в виду неформалов, действительно играют в общей картине социума какую-то важную, но непонятную мне до конца роль. И их уход, судя по всему, может принести обществу немало вреда. Поэтому наш отдел рекомендует подумать о том, как это предотвратить. Но опять же, силовые методы, скорее всего, не сработают, наоборот. Они только ускорят отток уходящих, у них появится уважительная причина для бегства. Можно подумать, они без причины не уходят. Недовольно буркнул Халид сам, не раз задумывавшийся над этим вопросом. Вот только чего им вообще надо? Трудно сказать, вздохнул Ларина. Но хотел бы обратить ваше внимание вот еще на какую деталь. Смотрите, уходят байкеры, ролевики, музыканты и чёрт их знает кто еще. Они все очень разные, интересы большинства не совпадают абсолютно. Но все они уходят, а значит есть какая-то связь, какой-то общий критерий, по которому неизвестная сила определяет, кому дать доступ куда-то, а кому нет. Было бы неплохо этот критерий выяснить, заинтересовался координатор. У меня есть некоторые подозрения, но опять же на уровне догадок, в который раз вздохнул аналитик. Вы помните уход байкеров? Так вот, как выяснилось, ушли далеко не все. Отморозки и уголовники, которых хватало среди них, Все до единого остались. Помимо них остались личности, для которых байкерство являлось всего лишь хобби. И что насторожило меня больше всего, ни один из тех, для кого деньги и преуспевание являются основным приоритетом в жизни, не ушел. Мы допросили множество оставшихся. И все они утверждали, что ощутили, как нечто огромное, посмотрев на них, с презрением отвернулось, дав понять, что на так называемых звездных дорогах такие не нужны. Любопытно, заметил Халет. Но что это дает? А то, что неизвестная сила уводит из нашего мира тех, кто не признает наши ценности, отрицает их. Тех, для кого деньги имеют очень небольшое значение. Их не купишь, вот в чем беда. Невозможно, презрительно отмахнулся координатор. Просто у каждого своя цена. Вот только мы их цену заплатить не в состоянии усмехнулся Ларина. «По крайней мере, так считают мои лучшие спецы, а я им доверяю. Кого-то, возможно, деньги и удержат. Но я сомневаюсь, что такие вообще ушли бы. Их, скорее всего, не взяли бы. Учтите, я не разделяю взглядов этих недоумков, но сумел осмыслить их логику, точнее, отсутствие таковой». «И что же вы посоветуете?» – спросил Халет. «Кое-кому можно и денег подбросить», – посоветовал Ларина. Возможно, не напрямую, а сделав что-то затратное, но нужное неформалам. Хотя бы построить те же полигоны для ролевых игр. Да мало ли что еще. «Дороговато обойдется», — поежился координатор. «Боюсь, если не сумеем остановить надвигающиеся события, то деньги вскоре нам уже не понадобятся», — цинично усмехнулся аналитик. «Попробуйте озадачить этим русских. У них неформалов уходит больше всего». Пожалуй задумчиво кивнул Халит. Сегодня же позвоню Новицкому, пусть займется, поищет, чем можно заинтересовать уходящих, да и выяснить, почему они с их точки зрения уходят. В таком случае у меня все. Встал Ларина, всего доброго. Как да. только что-то прояснится, немедленно докладывайте. Бросил ему в спину координатор. Оставшись один Халит встал и принялся бродить по кабинету как неприкаянный. Продолжая думать о случившемся, а затем взял телефон и набрал номер русского коллеги. Вход один, ты сам вошел сюда. Выход, кто сказал, что он здесь есть? Воля против воли, не беда, все равно я не останусь здесь. Хел Россия бурлила. Странные, даже дикие события последних дней выбили людей из привычной колеи. Поначалу видение огненного шторма, затем невозможное хулиганство байкеров, творивших такое, что ни в одни ворота не лезет. Ну как, скажите на милость, они исхитрились летать верхом на обычных мотоциклах. Причем спросить было уже не у кого. Все, кто мог ответить, ушли в черные воронки в небе по светящейся дороге, а оставшиеся пожимали плечами, сами ничего не понимая. Последних глодала обида за то, что их не взяли, бросив здесь, как какой-то ненужный хлам. После этого каждому человеку пришло свое видение, но общий их смысл был страшен. Миру приходит конец, люди исчерпали данный им лимит. Психотерапевты и психоаналитики не справлялись с потоком пациентов, да и чем они могли помочь? Сами были напуганы до безумия. Последним ударом стали прокатившиеся по всей стране торнадо и ураганы, сопровождающаяся багровым цветом неба. Москвичи в ужасе наблюдали, как переломилась и рухнула Останкинская телебашня, но при этом, как ни странно, никто не пострадал. Даже находившиеся внутри выжили, дело обошлось несильными ушибами. Люди кучковались, обсуждали случившееся, делали какие-то предположения, но никто и ничего толком не понимал. Все сходились на одном, происходит что-то очень серьезное. Но официальная власть молчала, делая вид, что все в порядке, что все как всегда, списывая происшедшее на природные катаклизмы. Ученые мол скоро объяснят, что да как. Никто, понятно, в это не верил. В России народ давно отучился верить властям имущим, еще с советских времен, а уж теперь и подавно. У многих бесследно исчезли близкие. Они подавали на розыск в полицию, но там только разводили руками, говоря, что народу с каждым днем пропадает все больше. На ушедших байкеров даже не принимали заявление, борча, что нет смысла искать. Однако куда-то девались не только байкеры, но и множество других неформалов. Ролевиков, кукольников, музыкантов, художников, самодеятельных актеров, реконструкторов и многих других. Причем чаще всего люди возвращались в свои квартиры, которые затем оказывались пустыми. Некоторые пропадали в лесу, альпинисты не возвращались с маршрутов, туристы из походов. Возможно, они погибли, вот только тел так ни разу и не нашли. Впрочем, вскоре полиция и искать перестала, особенно после нескольких нашумевших случаев, когда кое-кто ушел на глазах множества свидетелей. В небольшом кафе за двумя сдвинутыми столиками сидела небольшая группа разномастно одетых людей. Их возраст тоже был очень разным, от 20 до 50, если судить по внешнему виду. Официантка, принеся кружки с пивом, скользнула по ним равнодушным взглядом. Она один раз попыталась вслушаться в их разговор, но эти вполне нормально выглядящие люди несли такой бред, что уши вяли о каких-то там силах, других мирах, магии, заклинаниях, гномах и орках. В общем, полная чушь. Впрочем, плевать, чего только в баре не наслушаешься. Главное, платят, не буянят, не матерятся, и ладно. «О, пивко!» Оживился полноватый живчик в джинсовом костюме и хайратнике. «Может, в последний раз пробуем?» «Ты думаешь, там пива не будет?» Скептически изогнула бровь черноволосая девушка в облегающем черном платье. «А кто знает, что будет там?» Усмехнулся еще один парень, нескладный очкарик. «Но я здесь все равно не останусь, я попрощаться пришел. Все же кое-что здесь мне было близко». «Нам будто не близко». Тяжело вздохнул коренастый крепыш в кожаном жилете. Хочешь остаться? насмешливо поинтересовалась белобрысая некрасивая женщина лет 30, очень небрежно одетая. Что я псих, что ли? хохотнул Крепыш. Здесь все кончено. Лазарь нам показал, да и беспалый то же самое говорил, а как уходили байкеры, вы сами помните. Да уж такое не забудешь, хохотнул потасканного вида болезненно худой паренек. «Жаль, мы уходим тихо, а то долги кое-какие остались, особенно с Урлой». «А что с ними можно сделать?» — презрительно фыркнула черноволосая. «Здесь все прогнило. Знаешь, я рада, что нам дали шанс, хоть и жаль родителей, но им ведь ничего не объяснишь, просто не поймут». «Не поймут», — со вздохом согласился очкарик. «Считают, что существует только то, что можно потрогать руками. Меня до сих пор бросает в дрожь, как вспомню, что из меня пытались сделать менеджера». Он брезгливо передернул плечами. «Только не вышло. Кстати, ребята, вы заметили, что тех, кто сдался, не позвали? Не инициировали?» «Скорее их звали, но они не услышали», — возразила Белобрысая и процитировала. «Они сами завязали себе глаза. Они сами заткнули себе уши». Все равно жаль», — понурился Крепыш. «Сколько вместе пройдено было, а потом...» Он обреченно махнул рукой. Тор, например, даже говорить о нашем не хочет. Он теперь Александр Васильевич, уважаемый коммерческий директор. Тфу. Он сам выбрал, безразлично пожала плечами полноватая мрачная шатенка. Грустно все это, сказал кто-то еще. Каждый отвечает сам, оторвавшись от пива, пробурчал живчик. Ты еще скажи, что каждый выбирает по себе, вспомнил слова старой песни Крепыш. «И скажу, это именно так. И не хрен пенять на обстоятельства. Сам выбрал, сам и виноват. Всё, точка, конец цитаты». В этот момент в кафе ввалилась конкретная компания короткостриженных, громко охочущих молодых парней. «Припёрлись гопники паскудные», — скривился Крепыш. «Последние минуты спокойно не посидеть». «А хрен ли с ними?» — Зло усмехнулась Черноволосая. «Давайте лучше прямо отсюда свалим, а? Пусть поглядят». «Может, поквитаемся напоследок?» — предложил очкарик. «Зачем?» — укоризненно посмотрела на него белобрысая. «Они и так уже наказаны. Страшнее не накажешь. Ты только подумай, их лишили надежды на что-либо вообще. Они этого еще не осознают, но вскоре...» Она зловеще оскалилась и добавила. «Так что уходим. Мы здесь просто лишние». «Официантка, счет!» — повернулся к стойке бара крепыш. Ролевики вывернули карманы и побросали на стол все свои уже ненужные им деньги. Затем дружно встали, каждый поднял сжатую в кулак правую руку вверх. И мгновенно изменились, словно выпрямились, сбрасывая с себя груз лет и безнадежности. Между их кулаками возникло золотистое сияние, распространяясь с каждым мгновением все больше, охватывая их собой. Из ниоткуда раздалась нечеловеческая, завораживающая музыка. Работники и посетители кафе в недоумении и страхе уставились на происходящее, ничего не понимая. «Эй, вы что там?» — тупо выдавил один из гопников. «Охренели, бля! Сейчас мозги вправим!» «Себе вправляете!» — блезгливо бросил кто-то из ролевиков. «Оставайтесь и варитесь в своем дерьме, а мы уходим туда, куда никого из вас никогда не пустят. Счастливо оставаться!» С этими словами каждый ролевик сделал шаг вперед и растворился в золотом тумане, оставив после себя звенящую тишину. Туман тут же рассеялся. Потрясенное молчание упало на кафе. Даже гопники с раскрытыми ртами смотрели на место, где только что стояли неформалы.